Глава восьмая Я помню не только взгляд Алисы, но и ее крик «Папа!» И жуткая пустота в глазах. Не хочу, чтобы нечто подобное произошло с моей дочерью. Поэтому ложиться грудью на амбразуру не собираюсь. Надо лишь немного пострелять по броневику и глянуть, что там приближается от квартирника. Похоже, все-таки дрезина для паровоза мелковата посудина. Правда, судить рано, далеко пока мест. Километр два еще. А вот Редбули вплотную подкатили к завалу. Я присел за насыпь и, как в былые заячьи времена, начал прицельно на выбор бить короткими. Первым завалил пулеметчика, иначе бы он собрал в кучу и меня, и рельсы. Следующая очередь смельчаку, решившему пулеметчика заменить. Редбули набились в броневик плотно, грели друг друга, а может и не только. Гранату бы им для полного счастья, но осталось последнее. Ее нужно приберечь для финального выхода. При первом же выстреле редбули рванули через борта. Я продолжал бить, кого-то задел где-то от Сдвинулся вправо и выпустил очередь в аккумуляторный отсек. Раздался взрыв, броневик передними колесами приподнялся на полметра и с тяжким выдохом вернулся на землю. Тех, кто не успел выбраться, вышвырнуло. Кого-то придавило колесом, и он истошно заорал. Я сделал еще два выстрела и побежал к Гати. Редбули теперь не скоро решатся подняться на насыпь. И большую опасность несла сейчас дрезина. Пока я бежал, с нее открыли огонь, бил снайпер. Или даже два... Пули ложились правее. Скорее всего, неверное упреждение. Но внести поправку недолго, поэтому я прибавил ход. И когда очередная пуля свистнула над головой, следующим шагом нырнул в чепышник. Успел. Впрочем, это только начало. Впереди лежала гать, почерневшие от воды, солнца и времени бревна. Когда-то их стягивали продольные лаги, но крепление давно сгнило и отвалилось. И бревна местами разошлись, открывая широкие полыньи. Моя группа успела пройти половину пути. Шли, придерживаясь левого края. Видимо, связки там были крепче. Я шагнул на первое бревно. Оно погрузилось в воду. Мутная жидкость залила берц до щиколоток. Шагнул на следующее и, балансируя руками, начал быстро перебирать ногами. Бревна чавкали, вода всхлипывала. Через каждые десять шагов оборачивался, смотрел, не появилась ли погоня. Чепыжник частично скрывал меня, но все же не полностью. Так что для любого стрелка я сейчас отличная мишень. После первой полыньи застопорился». Еще на подходе пытался определить, смогу ли перепрыгнуть. Ширина небольшая, метра два, но как отреагируют бревна, когда на них приземлится тело весом под 80 килограмм плюс снаряжение? Вряд ли они обрадуются. Группа поступила проще. Кто-то, скорее всего, Коптич, залез в воду и послужил временным мостиком. Об этом ярко свидетельствовали шлепки грязи и не высохшие еще отпечаток ладони. Выбирался он с трудом, болото засасывало. Кира с грузилком тянули его. На бревнах в виде следов этой борьбы остались свежие царапины. И я прыгнул. Сделал это, не останавливаясь, предварительно сняв со спины калаш и ранец. Оттолкнулся сильно и приземлился не на ноги, а сгруппировавшись с переворотом через плечо. По-прежнему, не останавливаясь, побежал к следующей полынье. Та была ничуть не уже, поэтому снова пришлось прыгать. После второго кувырка открылась рана в боку, как будто ножом полоснули, и зажгло. Выдохнув и, стараясь не думать о боли, прыгнул через третью полынью. Половина пути осталась позади. Мои уже выбрались на берег. Грузелок с Лидией скрылись в ельнике. Кира с Коптичем стояли на краю болота. Коптич замахал, знаками показывая мне за спину. Я обернулся. На гать выходили люди в плащах. Двое присели на колено, скинули винтовки. Солнце дало блик на оптике. И в четвертую полынью я прыгнул. Солдатиком. Успел раскинуть руки, но все равно погрузился в жижу с головой. Отпустил ранец, нащупал бревно и, ухватившись за него, подтянулся вверх. Высоко подниматься не стал, лишь чуть приподнял голову над гатью, чтобы видеть противника. В бревно возле щеки ударила пуля. Несколько крупных щепок отлетели в направлении выстрела. Одна зараза угодила мне в лоб. Боли не было, только досада. Установил поудобней калаш и пустил в ответ длинную очередь. Стрелки прыгнули в разные стороны, зарываясь в осоку. Пользуясь моментом, подтянул ноги под себя, уперся в бревно и оттолкнулся. Тело распрямилось, как пружина, и я головой уткнулся в противоположный край. Подтянулся и выбрался на гать. Ранец остался в болоте. А вместе с ним последние наши сухпаи и пять пачек патронов. Ладно, чего уж тут жалеть -то? Поднялся и побежал. Прикрывая меня, начал стрелять коптич. Пули летели настолько близко ко мне, что я чувствовал их горячее дыхание и шелест воздуха. Адепты тоже открыли огонь, но коптич патронов не жалел и постоянно сбивал их с прицела». К тому моменту, когда я добежал до берега, он сменил два магазина. Перепрыгнув в последнюю полинью, я остановился и сунул меж бревен гранату. Вот вам подарок на прощание. Надеюсь, сработает как положено. Пробежав последние метры, укрылся в ельнике. Прошел еще несколько шагов и упал лицом в мох. Мягко, прохладно перевернулся на спину и увидел лицо Кирюшки. Она присела передо мной на корточки и смотрела с тревогой. «Пап, как ты? Переход погати меня». Утомил. Даже неожиданно как-то. Что тут сложного-то? Полоса препятствий на полигоне в центре подготовки штурмовиков была сложнее и вытягивала все силы без остатка. А тут по прямой, через пару ямок, Немного искупался, освежился, пострелял, но почему-то чувствую себя уставшим. Однако показывать этого не стал. Бывало и хуже, котенок, намного хуже. Но сейчас рядом со мной ты и плохо просто быть не может. Высмотрел меж еловых лап и спросил. — Видишь кого? — Нет, — помолчав, ответил дикарь. — Свалили, боятся. «Хе, понимает уроды, что мы их ждем. Как считаешь, Дон? Может, э, передохнем, а обсушимся, заодно позавтракаем? За они погати не пойду, скорее всего, в обход рванут. Да зря ты гранату в бревна сунул, впустую это!» э, «Может, и зря. Посмотрим. А вот позавтракать не выйдет. Все наши завтраки и ужины...» Тоже в болоте плавают. В мешке консервы есть, — Коптич кивнул, наброшенный у дерева мешок адептов. На сегодня хватит, а завтра посмотрим. Крузилок. долго еще до зеленого угла? Километров двадцать, — пожав плечами, ответил загонщик. Я этой дорогой не ходил никогда, всегда в обход. Я и не знал, что по гате пройти можно. Все говорили, что она сгнила. «А она вот. Теперь и адепты знают, что по ней пройти можно», — проговорил Коптич. Он вдруг насторожился, словно спаниэль при виде утки. «Редбули нагать вышли. Трое. Решают идти, не идти». Я пригнул еловую лапу и присмотрелся к противоположному берегу. Трое в гимнастерках стояли у кромки болота и топтались. Один оглянулся, похоже, выслушивал наставления и шагнул вперед. Опробовал на устойчивость бревно. Другое. Он боялся, но боялся не идти, а нас. Ну, значит, не дурак, понимает, что может ждать его на этом гнилом пути. Ну что, Дон, завалить их, поднимая автомат, спросил Коптич. «Погоди!» – остановил я его. «Эти не денутся никуда. Если хотят, пусть идут. Валить надо тех, кто в чепыжнике. Похоже, они только и ждут, чтоб мы стрелять начали. Наживца нас ловят». Коптич помолчал, приглядываясь к Редбулям. Те подошли к первой полынье и в нерешительности остановились. Один присел на корточке. «Страшно, сука!» Дон, если стрелять не начнем, они до нас доберутся. Постреляем, Коптич, обязательно постреляем. Не спеши только, сделаем так. Грузилок? Да? Откликнулся загонщик. Вставай за ель, ты самый худой. Она тебя как раз прикроет. Коптич, а ты шагов на пять вправо отойди. Грузилок, по моей команде открываешь огонь по Редбулям. Одну короткую, понял? Коптич... «Ну а мы с тобой по тем, кто по грузилку. Уяснил?» «Уяснил. Тоже типа хе, на живца. Ага. Только их живцы как на ладони, а наши за деревом». «Слышь, грузилок, ты только не ссы, дерево тебя прикроет». «Верно, кивнул я. Девочки, а вы отойдите подальше. Кира, консервы открой. Мы сейчас поговорим с плохими дядями и завтракать придем». Я отступил влево, выбрал позицию, приладил автомат к ветке. Подходы на гадь просматривались хорошо, и чепыжник по обе стороны от них тоже. Поверх хилых верхушек виднелась железнодорожная насыпь и немного в стороне дрезина. Я таких еще не видел. Похоже на первобытный паровоз с небольшим тендером и бортовой платформой. Есть же умельцы в загоне, из старого хлама собрали такую интересную конструкцию. Коптич, да? Видишь дрезину? Ну, возможно, один снайпер там, и я не достану. Ладно, тогда приглядывай за чепыжником. Грузилок, считай до трех и стреляй. Грузилок выстрелил почти сразу. Очередь получилась длинная, косая. Пули взбаламутили в воду левее гати. В бревна не попала ни одна. Редбули попадали на животы и поползли обратно. Из чепыжников выстрелили. Я услышал, как пуля впивается в древесину и как грузелок давит из себя боязливое «Ой». Коптич, не задумываясь, засадил пол магазина в кусты. Я добавил, вряд ли попали слишком далеко для автомата, но, по крайней мере, показали, мы не вчера, родились. Такие шутки против нас не работают. Еще минуту я приглядывался к дрезине, ждал, что с той стороны тоже выстрелят. Не выстрелили. Значит, оба снайпера в чепыжнике. Укрылись хорошо, не видно. Ждут. Периодически будут посылать к нам редблей, проверять, ушли мы или нет, и стрелять в ответ на наши выстрелы. А когда поймут, что мы ушли, оринутся в догонку. Сейчас главное не хлопать ушами, сто процентов в обход болота ушла группа адептов. На дрезине было бы быстрее, но специально оставили, чтобы мы думали, будто они все еще здесь и постараются взять нас в лоб. Стратеги, блин. Планшет в кармане завибрировал. «Жив еще? Шустрый ты. Обыграл меня с платформы. Молодец! Неожиданно. Люблю таких противников. Сильных, со слабыми скучно. Слабый он и есть слабый. Орут, когда кожу сдираешь. А я и люблю тишину. Приходится языки резать. Ты будешь молчать, потому что сильный. Видел, как ты... Богати бежал. Это я в тебя стрелял. Нарочно промазал. Живым хочу взять. И возьму. Верь мне. Это он стрелял. А не он ли тот снайпер, который стрелял в меня, когда похитили Савелия? Надо быть очень хорошим стрелком, чтоб бить скачающиеся лодки, ведь едва не попал в тот раз. Я задумался на мгновение и написал в ответ. Нарочно говоришь, промазал. Врешь. Хреновый ты стрелок, Гамбит. Только болтать умеешь. Ты с трехсот шагов в яблоко не попадешь. Ай, отозвался. Наконец-то. Не попаду. А ты выйди ко мне, и я к тебе выйду. Возьми яблоко и посмотрим, попаду или нет. Обещаю, отпущу тебя. Я же обещал убивать тебя медленно. Извини, дружище, яблок нет. Проверить твою меткость не получится. В другой раз постреляем. Боишься. Хотя нет, не боишься ты, смелый. Не веришь, думаешь, обману. Зря. Я никогда не обманываю. И сделаю все, что обещал. Скажи, как зовут тебя. Имя врага знать нужно, тем более такого, как ты. Время придет, все скажу. А пока прощай. Батарея садится, а зарядить негде. Хочешь, сам принесу тебе новую батарею и еды принесу. Ты голодный. <связь> у меня есть все. Консервы, вода, хлеб. Мне не жалко. Ты только живи, потому что я сам с тебя кожу содрать хочу. Сам. Спасибо, еда есть. Одолжил у твоих братьев. Кстати, ты их успел похоронить или... Измененные сожрали. «Тебя тоже сожрут то, что после меня останется!» Кажется, я его расстроил. Миссионеры не любят, когда братья и сестры гибнут. Тела погибших требуется сжигать, на утилизацию тварям отдавать нежелательно. А я уже столько тел навалял за два дня. Олова замучается поминальные молитвы читать. Ну, да это их проблемы. Решили выйти на тропу войны? «Ну, получите. А мало будет. Еще добавим». Я вырвал пучок мха и начал оттирать автомат от грязи. Пусть это и калашников, однако чистить оружие нужно после каждой стрельбы. В нашем случае хотя бы раз в день. На территориях с чистящими средствами всегда были проблемы. Штурмовиков, конечно, обеспечивали всякими смазками и протирками. Но дело это дорогое, и кроме конторы, хорошей смазки могли себе позволить лишь старатели. Большая часть населения пользовалась народными средствами, либо приобретала гладкостволы, требующих гораздо меньших расходов на чистоту. Мы взяли с собой запас масел. При такой интенсивности боев и столкновений надолго их не хватит, но пока есть, оружие необходимо держать в порядке. Коптеч, собирай группу и дуйте в зеленый угол. Если грузелок не ошибся с расстоянием, то двадцать километров это не так уж много. С привалами к вечеру доберетесь. А ты опять прикрывать нас останешься. карауле немного, потом двинусь за вами. Один и без ранца догоню быстро. Ну что смотришь? Торопитесь. Гамбит наверняка отправил группу в обход болота. Два-три часа, и они будут здесь». Так что фора у нас небольшая. «Гамбит — это дружок твой, с которым ты переписываешься». Угадал. «Не встречал я раньше такого имени. Гамбит. Хм, запоминающийся. Это что-то из шашек, да? Из шахмат. Это когда игрок жертвует фигуру, чтобы потом получить превосходство над соперником». Хотелось бы знать, каким образом этот адепт заполучил себе подобную кликуху. Если просто понравилось сочетание букв, то пусть будет каким угодно гамбитом, не страшно. А если дали за ум, за стиль действий, кто знает, возможно, сейчас он разыгрывает партию, подсовывая мне что-то, что в итоге приведет нас к поражению. Отдает пешку, чтоб взять ферзя. «Но кто тогда эта пешка? У меня нет ни одного кандидата на ее роль. Грузилок и Лидия не подходят. Мы встретились случайно. Значит, что-то другое. Что? Событие, действия, катаклизм? А может быть, зря я себя накручиваю, придумываю роли, партии, фигуры? И на самом деле это обычная конспирология, и никакой замысловатой игры со стороны миссионеров нет». «Все как в старом фильме. Мы убегаем, они догоняют». Я посмотрел на грузилка. Он сидел, прислонившись спиной к дереву, и облизывал сухие губы. Обычный загоновский мужик не герой. Ему до сих пор было страшно после нашей дуэли со снайпером. Он крепился, чтоб не показывать страх, но такие вещи не скроешь». «Нет, он точно не казачок». «Лидия!» Олова ни за что бы не стал рисковать своим ребенком. «Уходите!» — собирая автомат и, передергивая затвор, сказал я. Коптич поднялся, кивнул грузилку, загонщик поднялся с трудом и пошел, опираясь на винтовку, как на палку. Я проводил их взглядом. Когда шаги стихли, раздался приглушенный голос Киры. Ей не нравилось, что я снова остаюсь. Но что поделать? Она прикоснулась ко мне ментально и произнесла все то же слово. Папа. И я просидел на месте полтора часа. За это время никто нагать не выходил, значит, Гамбит ждет группу, направленную в обход болота. Как только она подойдет, начнется атака. Скорее всего, попытаются зайти со спины. Я легко их почувствую и отойду, может быть, положу у кого-то. Но стоит ли доводить до этого? Адептов и Редбулей не меньше трех десятков. В таком количестве у них есть все шансы обложить меня как лесу особенно учитывая, что командир у них проводник, и чуйка у него обострена. К чему мне лишние риски? Еще раз осмотрев гать и убедившись, что желающих перебраться на этот берег нет, я отступил вглубь ельника и присел за упавшим деревом. Ствол зарос мхом и ползучим кустарником. От него исходил запах тления и сырости. Странно, что нет тварей. Вода притягивает их. И температура не такая уж низкая. Кира не высказывала волнения по этому поводу. Мы как-то с Алисой пытались создать температурный график для людей и двуликих. Жару мы ощущали одинаково. А вот понижение двуликие воспринимали острее». И там, где для нас было плюс 20, для них, соответственно, примерно 5-7 градусов. А 0 около 20 в минус. В Ельнике было градусов 17. Комнатная температура для тварей совершенно не смертельна. Тем не менее, их здесь нет. Но кто-то возился неподалеку. Как раз на границе восприятия. «Это точно не тварь, ибо ни один из признаков не проявился, и не человек, иначе бы я вспотел. Это...» Справа в 30 шагах качнулась рябинка, послышалось фырканье, меж деревьев мелькнула тень. Я нарочито громко щелкнул предохранителем, чтобы обозначить себя. Если это все-таки человек или тварь, на этот звук они отреагируют». Снова качнулась рябинка, и из кустов вышла Кабарга, темно-бурая лесная коза с клыками. Посмотрела на меня вдумчивыми глазами, потянулась носом, я потянулся к ней, послал образ пучок свежей травы, покрытого утренней росой. Кабарга посыл не приняла слишком далеко от меня, метров десять. Но что-то все равно почуяло, что-то доброе. Сделала шаг ко мне, второй... Резкий хлопок, плеск воды и крик разрушили тишину и возникшее доверие между мной и зверем. Кабарга юркнула назад, а я развернулся в сторону болота. Сработала моя закладка. Значит, вторая группа подошла, и Гамбит уже знает, что нас нет. Хорошо, если он подорвался на гранате. Но так было бы слишком просто. В подтверждении моих мыслей завибрировал планшет. Пришло сообщение с одним, но очень емким словом. Оценил. Палец потянулся, отбить что-нибудь в духе то ли еще будет. Не стал. Поднялся и быстрым шагом направился по колее за своими. Следы были видны хорошо. Примятая трава, отпечаток подошвы перца, сломанная веточка жимолости. Адепты прочитают их так же легко, как и я, но идти будут, соблюдая осторожность. Уже дважды за день я проверил их на прочность сюрпризами. И кто знает, вдруг их ждет и третий... И четвертый. Они же не знают, что гранаты у меня кончились. С шага я перешел на бег. Потом снова на шаг. И так менял аллюры, покуда не почувствовал Киру. Она прикоснулась к моей небритой щеке и прислала радостный смайлик. Ох уж эта наивная подростковая привычка рассылать смайлики. Алиса и Савелий заразились ей, и теперь наш внутренний ментальный мир превратился в соцсеть. В саванне или на берегу океана, куда мы частенько ездили отдыхать, это куда ни шло, но здесь идет война, на хвосте адепты. Надо быть серьезнее. Впереди, в пределах ста шагов, появились мои. Кира обернулась, помахала, Коптич тоже обернулся жестом, показывая, мол, догоняй. А меня вдруг обдало жаром. Не знаю, почему никто больше этого не почувствовал, но между нами кто-то был. По лицу потек пот. Это что? Адепты чудом сумели догнать нас, и... Теперь... Теперь заходили слева. Нет, заходил один... Если один, то значит сам гамбит. Он тенью скользнул из кустов на дорогу и превратился в заросший мхом камень. Во всяком случае, именно так это выглядело со стороны, но камень с винтовкой. Я успел только крикнуть Враг! Для Коптича и Киры это был четкий сигнал. Мы отрабатывали его в саванне, и последовательность действий выглядела, как прыгнуть в сторону, упасть и отползти. Они так и поступили. Но Лидия и Грузелок остались стоять на дороге. Я вскинул калаш, надавил спуск. Осечка! Передернул затвор. Гамбит развернулся, винтовка уставилась на меня. Не стрелять! Мы выстрелили одновременно. Нажимая спусковой крючок, я прыгнул к обочине. Это сбило прицел, и очередь раскрошила еловые лапы позади адепта. Гамбит оказался крепче нервами. Он не тронулся с места, и его пуля пробила полу моего плаща. -"Не стрелять! Нет, нет, не стрелять!" Кричал грузелок. Он не только кричал, но и бежал к нам, размахивая руками. -"Дон, не надо! Пожалуйста! Нет, это лесовик! Лесовик свой!" Я упал на бок, ствол автомата замер на уровне груди гамбита. Или, черт возьми, кто это? То, что пыталось изобразить камень, оказалось маскировочным халатом. Человек был укрыт им полностью. Лицо прикрывала сетка. Но почему я решил, что это гамбит? Тот ниже ростом почти как я, а этот выше на полголовы. несмотря на мешковатость халата, сухощав... Он опустил винтовку, шагнул вперед, остановился, смахнул с головы капюшон. Длинные седые волосы, обостренные скулы. «Твою мать! Ну, здравствуй, крестник!»